Он задрожал и схватился за голову. Среди рабочих опять началось сильное брожение. за Закваской дрожжами были политически сыльные, передовые рабочие, кое-кто из технического персонала и отчасти даже сам Протасов. Но по мнению Андрея Андреевича, поднять людей на новую забастовку, пожалуй, немыслимо и, как показал недавний опыт, бесполезно. Агитаторам, согласным с мнением Протасова, пришлось теперь разъяснять людям, что тут дело не в Громове. Таких Прохоров-Громовых на свете десятки тысяч, не тот, так другой. Да и на самом деле была забастовка, были расстрелы, были даны послабления, и вот, еще не успели сгнить в могилах казненные, у живых снова отнято все, что заработано кровью погибших. Нет, тут вся беда в самом управлении страной в ее устарелом жестоком строе. Значит, надо повалить насквозь прогнивший строй. Надо поставить свое народное правительство, тогда сразу всем капиталистам вместе с Прохором Громовым крышка. А пока надо копить силы для предстоящих боев. Состоялось свидание в брошенной рыбачьей избушке. Было 12 человек. Среди них Протасов, Техник Матвеев, Слясарь Иван Каблуков, И поступивший в конторфики юноша Краев, он был на поруках Протасова, еще восьмеро рабочих, Васильев, домажиров и другие. Глухая ночь, берег реки, костер, перег из котелка. Товарищ Протасов, покашливая, кутаясь в длиннейший резко-желтый шарф, начал Краев. «Ваша точка зрения, простите, пожалуйста, в корне неправильно. «Отговаривать рабочих от забастушки преступно, и вот почему, извините, сразу перебил его Протасов. А я как раз наоборот считаю величайшим преступлением толкать рабочих без надлежащей подготовки под второй расстрел. И, пожалуйста, не старайтесь переубедить меня. Я старше вас, и расцениваю события жизни трезвее, чем вы». «Ну тогда ни о чем и говорить», — занозисто сказал Краев, и сухие щеки его стали олеть. Моя точка зрения такова, если угодно вам выслушать. Да и не только моя, а наша, пожалуйста. Только прошу вас короче. Жертв бояться нечего. Без жертв, протасов, революции не бывает. И возбужденный юноша туго-натуго затянул на шею Вы предлагаете всякие компромиссы. Ерунда. А почему? Да очень просто. Вы, протасов, никогда не рискнете пойти ради дела на виселицу. Да-да. Ну, так сказать... «А я? Что ж, я на это пойду. Значит, что? Значит, я вправе говорить, что жертв бояться нечего. Я не боюсь. Значит, берите мою жизнь. Суйте мою башку в петлю!» — срывающимся голосом выкрикивал он. «Простите, Краев, но мне ваша мальчишеская игра в героя начинает надоедать!» — нажал на голос инженер Протасов. «Вы только собираетесь, а я уже рисковал своей жизнью. Когда?» «Как? Когда?» — вскричал слесарь Каблуков, не то с сердцем, не то ухмыльчиво. «А кто под пулями был, как в нашего брата впарили? Не знаешь и молчи!» «Вы, милый Краев, имеете право распоряжаться лишь своею, а не чужими жизнями, поняли? Не жизнями рабочих!» «Ах так!» — и молодой человек, судорожно размотав концы сожженного шарфа, резким движением закинул его за спину. Тогда вы, Протасов, не революционер, вы, Протасов, примиренец, вы оппортунист больше ничего. Да-да, оппортунист, факт. Меньшевичок стопроцентный. Взволнованный Протасов засопел, надулся. Рабочие мрачно молчали. Тут напористо ввязался техник Матвеев. Ты, Краев, горячишься, нервничаешь и не излагаешь наших условий. «Дело вот в чем, Андрей Андреевич», — сказал он, — И черкнул зажигалку. Четверо закурили от одного огонька. Большая борода слесаря Ивана Каблукова отливала красносизой чернью. Воспаленные глаза были внимательны. Попыхивая трубкой, он принялся подживлять костер. Их окружала неверная, вся в тревоге темень. На угрюм реке мерцали дремлющие бакины. В небе, там, далеко за тайгой, посаливали, играя в прятки, бледнолицей молнии. На том берегу озорливо пылал костер. Возле него чуть виднелась кучка людей. И будоражем листый воздух волнами наплывала от костра каторжная песня.